Глава 13. Вершины прилегающих к скале законов холмов уже заполнила тонкая зелёная линия оцепления варгрийских всадников. Не все сразу это заметили, но уже буквально через несколько секунд после моих слов о волках толпа нордлингов ахнула, словно единый организм. Люди теснились и отходили прочь, очищая пространство на склонах Так что инквизиторы и гвардия Дракенсберга очень быстро остались в одиночестве. По взглядам и построению бойцов в Вольфсангеле я видел, что готовилась атака на меня, но это видел не только я. Не сразу заметил, что рядом со мной уже стоят Ливия и Квендиш, а чуть в отдалении я заметил серая марева, маскирующие пелены магистра Никласа. Охотники на волков, увидев защиту Отказались от идеи быстрого выпада в мою сторону и частично перестроились. Большая их часть выстроилась для отпора варгрийским всадникам, но часть прикрывала тыл инквизиторов от нашей троицы. Гвардейцы Дракензберга также окружили Марграфа. Сам же он в замешательстве смотрел на тело верховного жреца, по-прежнему бьющегося в судорогах агонии рождения адской твари. По идее, слепой старец давным-давно должен был бы восстать, но ему препятствует сила амулета одноглазого бога, вдруг понял я. Получается, что рождённая адским пламенем тварь в теле уже инициировалась, но власть над телом получить ещё не может из-за артефакта амулета. Первый раз такое вижу. Впрочем, предательство богом своего прислужника я тоже впервые вижу. Так что не особо удивился происходящему с телом жреца. Самые разные вещи то и дело случаются в первый раз. Едва я собрался было обратиться к Дракинсбергу, как в этот момент на поле Тинга появились новые действующие лица. За нашей спиной, напротив тех склонов, на которых расположились охотники за волками, и сверху в Аргрийские садники Вышло несколько десятков человек в тяжелой защитной артефакторной экипировке. Синие отблески активированных щитов и гид, темно-синие мундиры, ультрамариновые глаза. Гвардия дома Лориан. Эскорт Дженнифер, сопровождающий ее в Северный Круг. Гвардейцы Лориан остановились на вершине холма, но от них отделилась тонкая фигурка. Дженнифер, обтягивающая синей форме боевого мага, легко сбежала по склону холма и подошла к нам. "Прости, я готова всё объяснить", немного смущённо улыбнулась она мне, вставая чуть позади магистра Никласа, который с её появлением вышел из укрытия пелены невидимости. Дженнифер приблизилась к нам первой, не просто так. К гвардейцы дома Лариан уже спускались вниз, проходя синей стрелой через Красное море толпы нордлингов делегации земель восточного клыка Кивнув Дженнифер, я посмотрел на неё совсем мельком. В воздухе висело напряжение, хоть руками собирай. Сейчас точно не время на вопросы, что произошло на балу и как добралась, как дорога. Гудели защитные щиты, сверкала активированное артефакторное оружие. Делегации северных земель собирались в тесные группы по территориальному признаку. Многие бросали взгляды на жрецов, но слуги богов также находились в замешательстве, оглядываясь тоном углу тумана богини Хель за спиной, тона подергивающейся труп верховного жреца со вскрытой и проломленной грудной клеткой, в которой уже плескалось адское пламя, прямо как лава в жерле вулкана. Никто из жрецов не привлекал к себе внимания, и явно не желал этого делать. И это понятно. Когда рядом на происходящее пристально смотрит богиня мира мёртвых, такой поступок не кажется умным. Все ждали. Никто не хотел начинать следующий акт действия первым, привлекая ненужное внимание. Значит, придётся это делать мне. и по недоразумению названный тингом владыкой Элгена. Посмотрел я в слезящиеся на ледяном ветру глаза Дракинсберга, указывая, ткнув в него перстом левой руки. Верховный жрец, который мог провозгласить и утвердить волю богов, нас покинул, не прощаясь. Но мы с тобой должны уйти отсюда с единой правдой. Поэтому я, победив твоего ратоборца, Еще раз спрашиваю тебя, признаешь ли ты себя полностью виновным или готов выйти сюда на площадь, чтобы под взглядом богов попробовать доказать свою правду? Гвардия Дракензберга, щеревшись оружием, окружила Марк Графа, который с красным от ярости лицом наблюдал за мной. Судя по виду, он сейчас не боялся и в присутствии инквизиторов чувствовал себя вполне уверенно. Вот только не совсем понимал, что делать, чтобы не разгневать богов и не нарушить законы Тинга Северного Круга. И молчал. «Ну, сейчас будет мясо», — совсем не громко произнес я, готовясь обратиться уже не только к Дракенсбергу, но и к высокой женщине. «Ренар, подожди», — вдруг оборвал меня Ковендиш. Коротко глянув на него, я увидел, что взгляд Квендиша устремлён в сторону сине-белого сосредоточения гвардейцев Дракинсберга, среди которых выделялись и народными цветами два ярких пятна: алое платье маркизы Дракинсберг и чёрный с серебром костюм инквизитора совсем юной девушки. Эти две женщины привлекли мое внимание еще тогда, когда делегация Дракензберга появилась на поле Тинга. Сейчас они были ближе, так что я разглядел на юной деве знаки отличия, младшая судья Инквизиции. И она сейчас, как и до поединка, явно нервничала и откровенно боялась происходящего, испуганно осматриваясь, а вот дама валом. Первая и старшая жена Дракинсберга, маркиза Мари-Мадлен Ла-Виолет, напротив, внешне сохраняла полное спокойствие, даже ободряюще придерживая спутницу за руку. Хотя и у дамы Валом я увидел побелевшие от волнения губы. Ковендиш вдруг взглядом, заставив жену Дракинсберга посмотреть на себя, скупов взмахнул рукой приглашающим жестом. Маркиза словно ждала сигнала, потянув за собой юную деву в мундире инквизиции, она стремительно выбежала из толпы гвардейцев Дракенсберга. "Стоять, сучка!" громыхнул голос Дракенсберга, лишь на пару мгновений оцепеневшего от удивительного зрелища бегства собственной жены. Повинуясь импульсивному посылу выкрика, один из гвардейцев попытался остановить бегущую маркизу. ударив ей плашмя артефакторным мечом по ногам. Но его клинок и руку вдруг захватило вырвавшееся из земли мглистое серое щупальце. Ломая кости, щупальце вырвало ей из сустава и выгнуло руку с мечом, который вошёл остриём гвардейцу прямо в горло. Произошедшее увидели не все, но все услышали возглас удивления и боли. а также прервавшей его предсмертный булькающий крик. Но в этот момент произошло ещё кое-что. Меня ощутимо дёрнуло за руку, так что я с трудом остался на месте, но руку поднял. И из меня в этот момент словно вытащили частицу души. Было не столько больно, сколько неприятно потери. Внутри образовалась ощутимая пустота. Это всего лишь ушла серость и мглы из моих энергетических каналов астрального тела. Понял я через мгновение, когда руку перестало тянуть уходящей силой. Ушла печать Хель, окончательно понял и почувствовал я, когда сорвавшийся с моей ладони серый всблеск мглистого вихря, выглядевший так, словно я его бросил. прилетел в маркграфа и обвил его, будто ловчая верёвка была с двумя грузами на концах. И не просто обвил, а буквально разодрал плоть. Массивный маркграф захлёбываясь кровью, упал на колени, пытаясь закрыть ладонями рвущийся из горла алый фонтан. Буквально несколько секунд, и Дракенсберг тяжело рухнул ничком. А его тело принялось усыхать так же, как и тело Хейе до этого. Марграф умер быстро, страшно и неожиданно, но его гвардейцы и охотники на волков сдаваться не собирались. Последнее так и вообще, через одного, блестящие алыми глазами силы красного лилиума более, чем серьёзные противники. Они явно намеревались подороже продать свои жизни. И чувствуя, что прежде чем они все умрут, мы кровью умоемся. Но чувствовал я ошибочно. Всё пошло совершенно не по плану. Каждый из гвардейцев марграфа и охотников на волков едва тело Дракенсберга истончилось, вдруг оказался в центре водоворота из мглы. Слышались крики ужаса и боли, хрустели кости, и с непередаваемым звуком рвалась плоть. Никто, ни мы, ни варгрийские всадники в саднике, ни сопровождающая Дженнифер воины дома Лариан, ничего не успели сделать. Никто из нас даже не нанёс ни единого удара. Более того, ни единого удара никто не отразил. Часть склонах холма с карателями инквизиции Вольфсангеля и гвардейцами Дреккенсберга погрузилась в мглу тумана, из которой доносились утихающие предсмертные крики. Ещё минута, и на склоне холма, там, где были инквизиторы, уже всё закончилось. Ни крови, ни тел. Но и склон не был пустым. Хель забрала только плоть, кровь и души. Одежда, оружие, личные вещи, артефакторные доспехи всё осталось лежать на земле. Осматриваясь по сторонам, я обернулся. Делегации владык северных земель притихли. наблюдая за столь внушительным явлением богини Хель так удачно бежавшая от смерти маркиза Дрекенсберг в валом платье и совсем юная дева в мундире инквизиции стояли неподалёку но обе словно прятались от меня за спиной Кавендиша Дженнифер стояла уже совсем рядом и только сейчас она заметила что у меня на лице порез заражение адским пламенем И звочно охнула не в силах скрыть эмоции. Едва заметно пожав плечами, "Ну, бывает", в ответ на её взгляд, я посмотрел на труп верховного жреца, думая о том, что вот посланник Асигурцана, который с нами не так давно вёл памятную беседу от имени общественной палаты, я, кстати, нигде за сегодня не видел. или посланник Тигурца, казалось, весьма умён и не пришёл сегодня сюда, чтобы не рисковать. Или доигрался в интриги и сидит сейчас за решёткой. Это если ему ещё повезло. Если сидит за решёткой, а не лежит где-нибудь ниже уровня земли. Ковендиш, а у нас некоторые проблемы. Если верховный жрец закончился, то кому мы будем заявлять твоё право на титул единого короля? Может быть, мы отложим эту проблему и займёмся тобой? Вдруг поинтересовалась Ливия. Говорила она сдержанным тоном, но в голосе её чувствовалось подспудное напряжение. Ну да, рана адским пламенем, причём в таком месте, совсем рядом с глазом, это очень серьёзно. И лечить её задача совсем непростая. Это ведь не касание варгрийского кокта на плече закрыть. Но время у меня пока есть. А ситуация здесь, хотя инквизиторы все вдруг неожиданно умерли, всё равно остаётся непростой. Кто будет всё здесь разруливать? Посмотрел я на беспокоящуюся обо мне Ливию, которая чувства и эмоции сейчас совершенно не скрывала. Никлас и Ковендиш справятся. Леди Мари Мадлен им поможет силой своего авторитета. Так посмотрела на женщину в алом ливе. Все непременно чуть склонила голову маркиза, которая совершенно вовремя смены стороны счастливо избежала страшной смерти. Так, не очень я уверен, что вся эта честная компания не наломает тут дров, но Ренар, нам нужно спешить, окликнула меня Ливия. Впрочем, если не сейчас, то когда ещё оставлять Кавендиша в одиночестве принимать серьёзные решения? Да, хорошо. Кавендиш, давай за старшего. Ты знаешь, что говорить местным владыкам. Капитан оглянулся я и нашёл взглядом спустившегося к нам Вальдера. Это Винсан Кавендиш. Слушать его указания почти так же, как мои. Вальдер только кивнул, едва усмехнувшись. Я понял его усмешку. Отданный мной приказ слушать его указания почти так же, как мои был сродни неопределённому приказу действовать по обстановке. Но на самом деле Ливия совершенно права. Мне нужно торопиться. Боль противно пульсирует уже не только в виске, но и отдаётся в корнях зубов, на шее и даже периодически стягивает спазмом горла. А это очень плохой признак. Да быстрее, быстрее, мы теряем время. Уже открыта подгоняла меня Ливия, буквально потащив за собой. По её жесту с нами пошла Дженнифер, которую сопровождали несколько тяжело вооружённых гвардейцев Лариан и две тройки варгрийцев, которых отправил Вальдер. Ренар сделал своё дело и Ренар уходил. Вот только здесь на площади оставались Никлас, адские всадники Врангарда, А Ковендиш после выступления в сторону обвинений Дракензберга приятно удивил, поэтому за исход переговоров я был почти спокоен. А вот то, что ждет меня впереди, заставляло нервничать. Когда покидали площадь, меня уже начинало немного мутить. Не явно, но ощущение уходящей земли из-под ног, словно во время легкой качки, присутствовало. Появилась легкая тошнота, А левая часть спектра зрения, зрение глаза, над которым пульсировал болью шрам, всё сильнее окрашивалась алыми отблесками. Адреналин поединка и последовавшего после напряжения стояния отрядов друг против друга проходил, а попавшее в кровь адское пламя понемногу проникало и в сетку энергетических каналов. Ливия, чувствуя это, уже громко меня понукала, не стесняясь крепких выражений, заставляя идти быстрее и быстрее. Когда мы заходили в лагерь девятого легиона, я находился в полубессознательном состоянии, но шагал всё же самостоятельно. Меня завели в первую попавшуюся казарму, где мы вломились в одну из комнат. Здесь я лёг на кровать и больше самостоятельно уже ничего не делал. Больше от меня ничего не зависело. Ливия, явно торопясь и перебрасываясь с Дженнифер рублеными фразами, не теряя времени, конструктом срезала с меня китель, освободив от одежды по пояс. После этого, под её указаниями, меня вступили в оргрицы, держа за руки и ноги. У тебя адское пламя в сетку энергетического каркаса уже попало. Сообщила Ливия мне очевидную вещь. Я в курсе, спасибо, кивнул я, тяжело переводя дыхание. Горло перехватил очередной спазм, и дышать становилось всё тяжелее. Лечение без гарантий, ты знаешь. Я в тебя верю, сестрёнка, позволил я себе улыбнуться и ей подмигнуть. Спокойной ночи. На лице Ливии не дрогнул ни один мускул. Дженнифер Обернулась она и призывно взмахнула рукой. Держи его голову. Да, вот так. Крепче. Ещё крепче. И за всех сил. Озабоченное лицо Дженнифер, её горящие зелёные глаза оказались совсем рядом. Ободряюще ей подмигнув, я перевёл взгляд на Ливию. Как раз в этот момент она уже коснулась меня подготовленным ледяным конструктом. По телу прошла обжигающая, болью морозная волна, и я провалился в анабиоз.